Он стоял в нерешительности, явно желая что-то спросить. Остановился ли я в надежде услышать нечто, способное пролить хоть какой-то свет на событие. Вы думаете, это убийство? Вопрос показался мне наивным. Я пожал плечами. Если убийство, то кто преступник? Может быть, вы? Огрызнулся я. Он грустно улыбнулся. Это то я больше всего и боюсь, произнес он, глядя мне прямо в глаза. «Была ли у кого-нибудь причина посерьезнее, чем у меня желать его смерти, а у него желать моей? Если есть что на совести, исповедуйтесь», — посоветовал я и, похлопав его по плечу, направился в гараж. Обернувшись, я увидел, как человек в синем комбинезоне входил в мотель. В автосервисе... Я нашел страуса. Багровый от возмущения он ругался с механиком, вытирал пот, струившийся по толстым щекам. «Представьте, дорогой друг!» — обратился он ко мне, явно обрадовавшись моему появлению. «Этот человек утверждает, что необходим капитальный ремонт». «Вы, наверное...» — он повернулся к механику. «Выпили побольше, чем следует. Известно ли вам, что такое автомобиль, который называется «Мерседес», к тому же «Мерседес» последнего выпуска?» «Извините, но полетел подшипник, начал был механик». «Что?» — скричал Штраус. «Какой к чертовой матери подшипник?» «Ничего не скажешь. Сочное выражение нашего языка. Он употреблял к месту». «Не стоит спорить, дорогой Штраус», — постарался успокоить его я. «Если вы везучий, подшипник окажется в порядке. Пойдемте отсюда. Мне надо сообщить вам нечто важное». «О, Боже мой!» «Это ужасно иметь дело с ленивыми недоучками», — жаловался толстый немец, вытирая платком вспотевшую физиономию. «Мы вышли из гаража. Итак, что же вы хотите мне сообщить?» «Ромео», — начал я. «Ну, что этот шут еще натворил? Не дал мне Штраус договорить. Он, к сожалению, ничего. А вот с ним натворили. Что именно?» Штраус устремил взгляд на окно второго этажа. Его задушили. В самом деле, насмешливо переспросил немец и, вероятно, поняв смысл сказанного мной, вскричал. — Что вы такое говорите? Вы сошли с ума! Признаться откровенно, я ничего не понимал. Пытаясь разобраться в возникшей у меня в голове путанице, я для начала проанализировал предшествовавшие убийству события дня. Первая драка между Ромео и человеком в синем комбинезоне, назвавшимся Степаном Перпичем. Следствию придется установить, какие их связывали отношения и что послужило причиной драки. Похоже, они всерьез сводили счеты, если Ромео с таким остервенением набросился на Перпича. Руководствуясь чистой логикой, легко прийти к выводу, что драка предшествовала убийству и убийце Степан Перпич. Он работает на бензоколонке, ему прекрасно видно все, что происходит перед мотелем. Достаточно мгновения, он у рефрижератора и... Но именно из-за этого логикой продиктованного вывода, который сделал и сам Перпич, я полагал, что он меньше всего подходит на роль преступника. Второе. Нино надавал пощечину Юлиане. За что? Имеют ли пощечины отношение к убийству? Я не знал ответа на этот вопрос так же, как не знал, где находился Нино в тот момент, когда было совершено убийство. Он смотрел матч по телевизору в ресторане и мог незаметно покинуть помещение, поскольку внимание многочисленных посетителей было поглощено футболом. Я и сейчас не ведал, где Нино. Мне лишь известно, что Юлиана отдыхает в номере Штаусов. Разве она не могла выйти, убить Ромео и вернуться в комнату? Третье... Имеет ли отношение к убийству тот факт, что Ромео ухаживал за Розмари в Шиде и по дороге из Шида до Новской, когда они вместе ехали в кабине? Я должен был спросить тебя об этом, поскольку первый обнаружил убитого шофера Розмари. Невольно встает вопрос, не Розмари ли убийца, а Штраус? Все ли время находился он в автосервисе, ругаясь с механиком Итак. «Человек в синем комбинезоне? Нино? Розмари?» «Хоть смейся, хоть плачь, и почему бы не добавить еще и Штраус, Юлиана?» Я посмотрел на часы. Было 17 часов 10 минут. Уже 10 минут, как начался второй тайм. С минуты на минуту приедет следователь из Новской. А через час, по моим расчетам, прибудут криминалисты из Загреба, Во главе со следователем Звонконоваком. новоком. Что ему удастся установить, в частности, если допустить, что убийство совершено, как предположил Джорджи, кем-то из проезжих, находившихся в мотеле с 16.00 до 16.45. Приехал, убил, уехал. Следует признать, меня беспокоила пассивность Джорджи. Он не стал допрашивать Перпича. Правда, согласен, что Джорджи не имел права его допрашивать. В данном случае он был обычным путешественником, как чедно, как я, ведь он не находился при исполнении служебных обязанностей, и все же он разрешил мне сообщить об убийстве Штраусу. Однако его совершенно не интересовал Нино, словно следователь в нем умер. Ну нет, я прекрасно знал Джорджи, просто он затаился и ждет своего часа. По правде говоря, мы собирались провести уикенд на Бледье, отдохнуть пару дней, а не заниматься расследованием преступлений. Но то, что мы некоторым образом оказались причастны к этому делу, что убит наш фронтовой друг, вынуждает нас активно вмешаться в расследование. Тем более, повторяю, что бывший партизанский повар был любимцем Джорджия и храбрым солдатом. Пытаясь объяснить бездеятельность Джорджи, я пришел к выводу, то он ждет специалистов из Новска и Загреба, которые займутся делом официально, а он будет вести свое неофициальное расследование. Пожалуй, можно считать, что Джорджи уже к нему приступил. Значит, моя задача, опередив его собственными силами докопаться до истины. При этом я отчетливо осознавал, если убийство совершил кто-то из проезжих, задержавшихся у мотеля, лишь для того, чтобы затянуть на чьей-то шее шарф, Убийцу не найти никогда. За столом, где царило всеобщее молчание, я не переставал ломать голову, где же Нино. Официант принес кофе. Я заказал коньяк. Чедно бросила на меня строгий взгляд. Наклонившись, официант прошептал мне на ухо. Я подходил к рефрижератору. Шофер словно бы спит. «А милиционеры там?» — спросил я столь же тихо. «Да». «Ведут себя так, будто ничего не произошло. Никому и в голову не придет». Он не договорил, поскольку Штраус потребовал виски и при этом подмигнул мне. Храбрица. Джорджия попросил принести лимонад. «Ну, что поделаешь, в этом было наше различие. Мне надо было подкрепиться коньяком, чтобы голова начала работать, а моему другу достаточно было лимонада. Официант принес напитки, Вместе с ним появился Нино. «Где вы пропадаете?» — воскликнул я. «Где?» — юноша простодушно взглянул на меня. «Здесь, в ресторане, смотрю футбол. Все время... А что еще делать?» «Венгры потрясающе играют. Нам не выиграть у них и через сто лет».